Глава тридцать шестая. Мысль о том, что у Андрея не всё гладко в семье, крепко засела в голове и больше не отпускает. Ни на минуту. Чем бы я ни занималась. На носу выходные. Я обещала Танюшке погулять в парке. Мы одеваемся потеплее, я беру сок, печеньки, плед и спускаю коляску вниз. Мы идём своим ходом до парка. Это очень далеко, но мне нравится гулять. И Танюше тоже. По дороге я рассказываю дочке о том, что происходит вокруг. В парке, присаживаясь на лавочку у пруда, помогаю крохе выбраться из коляски и наблюдаю за ней с умиротворением в душе, думая о том, что всё-таки я самый счастливый человек на свете. А потом снова вспоминаю об Андрее и нашем недавнем разговоре. Интересно, он бы обрадовался новости, что у него есть дочка, проводил бы с нами время. или лишил меня родительских прав. После того визита его жены в офис и нашего разговора, сердце не на месте от того, что всё так глупо сложилось в нашей жизни. Я ведь не хотела так быть мамой 7 лет и матерью одиночкой, неровнозначные вещи, но есть над чем подумать. Мам, дочка подбегает и тычет маленьким пальчиком на пруд, в котором плавают утки. Давай покидаем камушки в пруд, говорит быстро. Только я и няня не могут разобрать её детский лепет. Достаю из пакета булку, которую купили по дороге в парк. Беру дочку за руки, и мы спускаемся к небольшому пруду. Я с улыбкой наблюдаю, как Таня кидает камешки в воду, а сама подкидываю уткам хлеб и показываю малышке, как утки едят крошки. Таня радостно хохочет, а я, не удерживаясь, достаю телефон и снимаю её на видео. У меня память переполнена этими милыми снимками, но мне мало. Дочка так быстро растёт. Я люблю иногда пересматривать её снимки. Время летит незаметно. Ближе к вечеру мы выдвигаемся домой, заходим в кафе поесть мороженое и выпить чая. У меня прекрасное настроение. И на предложение своей коллеги по работе выбраться завтра куда-то отдохнуть, я отзываюсь положительным откликом, о чём незамедлительно сообщаю няне, чтобы дать Ксении точно ответ, смогу ли завтра составить ей компанию в клубе. 100 лет нигде не отдыхала. Мне очень необходима смена обстановки, возможно, даже новое знакомство с мужчиной. Я больше не хочу думать об Андрее, устала. потому что дочка постоянно напоминает о нём своей яркой внешностью, а я хочу избавиться от этих мыслей. Ведь Дыма в браке, по-моему, счастлив, а я — чем хуже. Неужели недостойно, чтобы меня кто-то полюбил или кто-то мной интересовался? Мы не спеша идём с Танечкой домой. Она дорогой засыпает, и я ещё делаю круг возле дома, не торопясь подниматься в квартиру. Набираю Люсе, своей давней подруге, и мы почти час обсуждаем с ней новости. Я рассказываю о дочке, а подруга делится, что ждёт четвёртого малыша. Вот это у них производительный с мужем. Я говорю, что счастлива за них, обещаю заехать на днях к ней и к Танеуше и прощаюсь. Время позднее, мы заходим домой. Я купаю дочку, потом кормлю, и мы перебираемся в гостиную. Таня засыпает поздно. а я ещё долго лежу в кровати без сна и перебираю воспоминания об Андрее. Мы ведь всего ничего были вместе. С Борисом в браке и то дольше прожили, а Дымов так глубоко запал мне в сердце и ничем его оттуда не вытравить. В итоге я засыпаю далеко за полночь, а просыпаюсь от сообщения. Это Ксения. «У нас сегодня поход в клуб, помнишь?» читаю с просони сообщения — И грустно усмехаюсь. «Тебе ведь не нужно отпрашиваться у мамы с папой?» Приходит следом. Я улыбаюсь. Почти. Лишь у няни и дочки. «И тебе доброе утро, Ксюша. Помню, всё в силе», — отвечаю знакомой и иду к Танюше. «Господи, а ведь на работе никто не в курсе, что у меня есть дочка». Но чем ближе становится общение в коллективе, тем сильнее риск проколоться. Дочка ещё спит. Я по-быстрому принимаю душ и снова направляюсь в свою комнату перебирать гардероб. Давно я, оказывается, не выбиралась в свет, даже толком и пойти не в чем. Однако одно из платьев откладываю и достаю утюжок для волос. Елена Васильевна придёт после 5, побудет с Танюшей до 12. У меня, как у Золушки, ограничения по времени. Ну и какая личная жизнь при таком графике и дефиците свободных часов. Похоже, это исключено. Весь день мы проводим с Таней в детской, а в 5 иду собираться в клуб. Вызываю такси и звоню Ксении. Она говорит, что будет ждать меня у входа и скидывает свою фотографию в мессенджере. Такая яркая и красивая. Скептически осматриваю свой скромный наряд в отражении, блёклый макияж и снова лезу в шкаф, чтобы подобрать что-то более подходящее под стиль Ксении. и не сильно выделяться на её фоне. На это у меня уходит ещё полчаса, но результатом я довольна. Обещаю няне быть на связи и еду на такси в клуб.